росата был тогда совсем крохотным, но широкие густые брови уже тогда предсказывали, что он вырастет волевым мужчиной. И эта вот воля поставила его поперек дороги отца. Неужели зашло столь далеко? Но что, собственно, случилось? Еще ни одного следа на снегу, а он уже о капкане думает. Не может его сын быть настолько глупым, чтобы пойти против отца. Нет. Дети у него хорошие, и Гавриил, и Симеон. Рассатая, немного колюч. Ну что поделаешь? Но ведь он не глуп, нет. И все же Кавхан пётр не стал бы его тревожить из-за пустых слухов. Они ведь договаривались. Только в том случае, если угрожает опасность государству и делу церкви. И брат Ирдиш Илья тоже обеспокоен. Нет, наверное, все же дело серьезнее. Но почему бы не вызвать сына на разговор, Что в этом плохого? Подождать еще месяц-другой и позвать. Сын, скажи, как идут дела в государстве? Слушают ли тебя люди? Верен ли кафхан? Архиепископ Иосиф не сделал ли чего не так? И зачем столь сильно переживать самую первую весть? Может, они ошиблись. И брат, и кафхан Петр. А если правда, тогда созовем друзей и вместе подумаем, как быть. Нельзя оставить дело сделанным наполовину. «Самое важное еще впереди. Три очага, три кузницы куют оружие для дерзкого шага. Замены греческого языка славяно-болгарским. Когда будет осуществлено все до конца, тогда можно спокойно умереть. А до тех пор надо работать и быть начеку. И кто заставляет его быть бдительным? Первородный сын, которому он при жизни уступил власть». Монах захлопнул книгу, и долго лежал на жесткой постели, положив руки под голову. Росатэ спустился по лестнице. Во дворе его ждали друзья. Катоки поздоровался первым, дал знак сокольничим и егерям, и ковалькада двинулась к Овичу. Это была одна из обычных охот росаты, Сокольничий и егеря отправятся в горы, а хан с небольшой свитой укроется за каменными стенами Овичской крепости. Тамошний Таркан знал свое дело — он собрал самых красивых женщин округи. Хан расаты Владимир уже не пытался утаивать свои намерения. Архиепископа Иосифа он вызывал несколько раз и по пустяковым поводам ругал перед всем Великим Советом, а в последнее время и вовсе не желал видеть его. Место, на котором раньше сидел архиепископ, было отдано Таркану из Старого Ангола. Никто пока не слышал его голоса, но само присутствие этого человека настораживало. Он был мрачен, Длинная немытая борода, вся в узелках от сглаза и злых сил. Люди шептались, будто он новый шаман. Эта темная личность редко посещала Великий Совет. После окончания Совета он так же молча исчезал, как и появлялся, вселяя тревогу в души людей. Кавхан пётр приказал проследить за ним. И вскоре ему донесли, что человек этот не из Старого Ангола, а из села Капанцев, отец одной из жен Рассаты Владимира. Вторую годовщину восшествия на престол нового властителя отметили торжественными конными состязаниями, проходившими по прадедовским обычаям, а место, где сидел хан, было украшено конским хвостом. Молебнов и церковных песнопений уже не было слышно в княжеских дворцах. Все притихло, как перед бурей, и буря должна была разразиться. Снова отмечался день тангры, место жертвоприношений из Мадры перенесли к пяти источникам. Еще в первый год люди поняли, что созданы новое капище, но объясняли это нежеланием нового властителя раздражать приверженцев старой веры. Однако на второй год стало все ясно. Рассатая — верховный жрец староверов. Начались открытые гонения за сторонников учения Христа. Люди хана придрались к чему-то и жестоко избили двух священников. У монастыря была отнята часть земли и отдана катокию. Кавхана Петра, который попытался оспорить это решение, хана одернул, мол, если еще и терпит его, то лишь потому, что не хочет нарушать волю отца. Эта явная враждебность побудила кавхана Петра вновь встретиться с монахом Михаилом. Пришло время думать, как справиться с ханом. Если продолжать отмалчиваться, люди отвернутся от учения Христа или, в лучшем случае, окажутся на распутье, но и тогда их вера скудеет. «Передай ему». — Я приглашаю его завтра на разговор, — сказал монах. — Хорошо, великий князь. Но рассатый Владимир не явился. Он предпочел уехать вместе с друзьями в Овечскую крепость. Хан скакал первым, и на этот раз в его густых усах не пряталась улыбка. Лоб был нахмурен, рука бессознательно поигрывала кожаным бичом, и мысли расползались, как муравьи из растревоженного муравейника. Все приближалось к развязке, но какой он не знал. Он не выполнил переданной кафханом просьбы отца явиться в мнасты. Приглашение прозвучало как приказ, и Росатая не захотел подчиниться. Пусть они не считают, будто он беззащитный и глупый мальчишка, которому каждый может приказывать. Но он сознавал, что отец — это не каждый, и дерзкая решимость его ослабевала, превращаясь в тайное раскаяние. — Нет, все же он не поедет. Пусть им, наконец, станет ясно, дни опеки — Промчались, словно воды мутной реки, он будет править по-своему, опираясь на собственный ум. Пусть не думают, что он дремал все это время. Много старых родов тайно придерживаются прежней веры, и он рассчитывает на них в борьбе с монахом и его братьями. Наиболее опасны Кафхан и Ирдиш. Отец уже давно снял с пояса меч, и пока наденет его, росаты может за один вечер уничтожить гнездо письменности около тичи. Люди из Капанских сел давно готовы к такой расправе, и они не поколеблются. Но хватит ли только их? Внутренние крепости охраняет и Чергубель Стасис, доверенный человек отца. Рассатый Владимир давно бы его убрал, если бы не боялся, что поднимутся другие преданные отцу Тарканы, Багаины и Баилы. Он хотел, чтобы все было постепенно, но ему не хватало терпения. Друзья, которых он собрал вокруг себя, уверяли, будто народ стоит за него, и нет причин бояться кого бы то ни было. Если сегодня он скажет «Избивайте священников», их за один день перевешают на придорожных деревьях. И все же Рассате сомневался в правоте своих приверженцев. Они не понимали, что жестокая расправа над пятьюдесятью двумя знатными протоболгарскими родами многих отрезвила. Те, кто участвовал в бунте и был помилован князем, второй раз не станут рисковать во имя тангры. По дороге Ковичской крепости были мгновения, когда Росата готов был повернуть коня и отправиться кустью Тичи навстречу с отцом. Однако самолюбие удерживало его. Никто из спутников не знал о приглашении Бориса Михаила. Но, глядя на Росаты, они понимали, его что-то мучает. Катокий пытался развлечь хана. Он то пускал коня галопом, то скакал, стоя в седле, однако все старания его были напрасны. Молчаливость хана... Начала угнетать приближенных. Они притихли и так, молча, доехали до крепости. Здесь встретили росатые, как всегда. Торжественно трубили рога. Таркан широко улыбался, приветствуя хана. И сразу же началось пиршество. Серны были уже зажарены, вино налито. Певцы, выстроенные по сторонам узкого коридора, встретили высокого гостя старинной песней о человеке и коне, которым нужно перебраться через большую воду. Конь сказал человеку, если тебе жаль детей и света жизни, не входи в воду, там красивые девушки, косы у них, шелк золотой, они свяжут мне ноги, а тебя плетут сердце. Хан Рассатая любил эту песню. При первых звуках ее он вздрогнул, словно очнулся. Ему захотелось стряхнуть с себя тяжелые заботы, но они крепко впились в душу и не давали покоя. — Пойте, — сказал он. «Пойте, развейте мои заботы!» «Держите!» Он вынул из кожаного кисета горсть золотых монет и бросил каждому певцу по одной. «Пойте, ибо человек не знает, долго ли еще будет слушать такие песни!» Гости уселись полукругом на разноцветные подушки. В центре выше всех было место хана Рассаты, и он оценивающе поглядывал на своих приближенных. Его серьезный, суровый взгляд тревожил собравшихся, а хозяин, не уловивший еще настроение хана, поднял золотую чашу полную вина и торжественно поднес ее росаты. Во славу Тангры! Да поможет он нам, Да укрепит он десницу нашу Во имя его торжества! За хана Ювиги росаты За его славу! Да поможет нам Тангра! да укрепит он веру нашу Во имя его торжества. Чаши были опрокинуты одновременно, приближенные хана нагнулись в поклоне, держа руку на сердце. Так всегда начиналось их веселье. Немало вина выпил хан Ювиги Рассате, пока отцовский приказ не стал казаться ему несущественным. — Подумаешь, монах приказал явиться сегодня, ведь можно и завтра. Да и вообще, зачем к нему ездить? Велико дело. Лучше бы наслаждался отец с покоем и молитвами. Немало он наделал ошибок, мог бы хоть сейчас не соваться ни в свои дела, ни поучать.